вымерли. Чего стоила эта операция, видно из сухих, но достаточно красноречивых цифр. 20 специально оборудованных самолетов за полтора года налетали свыше 5 миллионов километров. На площади 19 миллионов гектаров они рассеяли свыше двух миллиардов облученных куколах самцов калитроги Для разведения такого количества мух было затрачено 2932 тонны китового и конского мяса и 704 тонны крови. Общие затраты составили 4 850 тысяч долларов. Но что такое эта сумма по сравнению с 20 миллионами долларов, которые ежегодно теряло животноводство трех штатов от грозного паразита? Метод Найплинга. превзошел все ожидания. Огромная территория была полностью освобождена от паразитической мухи. Когда в конце операции проверили обработанную территорию, ни одной колитроги не нашли. Биофизический метод самоуничтожения или самоизживания мух оказался надежным и даже дешевым. У насекомых не вырабатывается иммунитет. как химикатом. А для людей и животных этот метод абсолютно безопасен. Сейчас в различных странах мира испытывают биофизический метод для борьбы с различными вредителями злаков, хлопчатника, плодовых и ягодных насаждений, с москитами, комарами и даже мухой ЦЦ. Изучаются возможности применения подобного метода и против вредных рыб, птиц и млекопитающих. Советские специалисты Пришли к выводу, что биофизический метод можно применить против наших злостных амбарных вредителей – фасолевой и гороховой зерновки – брухуса. Их можно стерилизовать прямо в амбарах. Для этого уже сконструирован специальный стерилизатор. Дело за широким испытанием метода. Интересными и многообещающими оказались также опыты по уничтожению всех вредителей – находящихся внутри зерна при помощи токов высокой частоты. От них не уберегутся ни вредные долгоносики, ни амбарная моль, ни другие губители продовольствия. Специалисты говорят, что этим методом можно систематически обезвреживать все зерно на всех складах и элеваторах. Выгоды от внедрения в производство могут обернуться тысячами тонн сохраненной продукции и миллионами рублей экономии. Но мысль ученых идет еще дальше. Они предложили биохимический метод стерилизации самок и самцов вредных насекомых при помощи антиметаболитов. Если такими веществами опрыскивать или опылять растения, у насекомых, проглотивших их с кормом, нарушается секреция ферментов, прекращается усвоение белков и витаминов, угнетается нервная система. Такие животные погибают от голода, не оставив потомства. Новые препараты хорошо действуют против многих гусениц-листогрызов, но на сосущих вредителей клещи тли не оказывают влияния. В последнее время синтезировано много таких препаратов, которые угнетают органы размножения у насекомых, задерживают развитие их или ведут к понижению плодовитости. Такие хемостерилизаторы чаще действуют на самок, но могут влиять и на самцов. Против комнатных мух, например, можно применить антиметаболит-хемостерилизатор Аметоптерин. Скармливают с учетом того, что у мух не грызущий ротовой аппарат, а лижущий. В результате у них нарушается развитие яичников, и самки этих надоедливых и вредных насекомых остаются бесплодными. Механизм действия препарата заключается в следующем. В отличие от естественных метаболитов, участвующих в нормальном обмене веществ, их заменители, антиметаболиты, нарушают способность клеток производить синтез нуклеиновых кислот, особенно ДНК, и, следовательно, осуществлять нормальный генетический процесс и оставлять потомство. Применение антиметаболитов